А тогда, в начале июня, он впервые отправился в экспедицию работать на себя. Да ещё не самолётом, а как вольная птица полетел, как хотел. За посёлком Северный встал на сырую тропу и побежал на восток, уподобившись настоящему страннику, рассчитав, что к 14 августа будет в полурадах. После двух хождений к оседлым неписахам его уже знали в самых глухих скитах, встречали и провожали как своего, даже святыни, намоленные камни, показывали. И вот это безграничное, когда-то желанное доверие сейчас все сильнее заставляло сдерживать свой страннический пыл. Он начинал осознавать, что если сейчас пройдет этот путь до конца, до заветного скита, где его ждет боярышня, то назад не вернется. Чувства были смутными. Шел он с физическим ощущением, что растягивается, как резина, потому что мир его держал своими иллюзиями еще очень крепко, но с не меньшей силой уже оттягивался, манила скитническая потаённая жизнь. На счастье или горе ему тут и встретился Клавдий Сорока. Бог или чёрт зёрнул за язык спросить его о Сон-реке и самих соноретских старцах. Этот плутоватый неписах, а будто змей искуситель, зашептал в ухо, доставая до сердца они «Царские книги держат. Либерия называется. Ты, как ученый муж, должен знать. Да если охота есть, с виду сам поглядишь, сбегают окманы и ртыш. Ты меня в Аргабаче подожди». Тогда он не имел представления, где сон река, и почему-то казалось, недалеко она от Аргабача, если Клавдий велел ждать там. Тихим ходом, с дневными отдыхами, космоч пришёл в назначенное место. Душевно и неторопко провёл в беседах с мудрецом о видем страшнем целую неделю и дождался сороку. Он уже знал, что опаздывает в полурады и к началу Успенского поста не придёт. Однако в тот момент увлечённый Либерией, он осознавал до конца, что Вавило будет его ждать. Тогда он ещё близко не сталкивался с таким явлением, как ожидание странника и не понимал, что это значит для боярышни Перед собой он находил оправдание. По пути случилось неожиданное, появилась уникальная возможность попасть к санаредским старцам и самое невероятное увидеть Либерию. Но одновременно как будто тревожная билась подспудная мысль, зудящая возле уха: "Уйдёшь в полурады, там и останешься". Прилетев в Аргабач, Сорока даже не сказался. Тайно выманил из Китая и спросил, что паря не раздумыл на сон реку сбегать. "Иди, коль посолё сказал Космач, ощущая прилив неожиданной тоски до этого похода к старцам. Он никогда не воспринимал понятие сбегать в прямом смысле. А тут действительно начался бег, и полностью изменилось представление о способах передвижения странников. Это был настоящий армейский марш-бросок с той лишь разницей, что пешего порядка вообще не было». За световой день они пробегали до 200 км, а то и больше, в зависимости от того, насколько чистой была тайга. В буреломниках и густых зарослях по старым пожарищам сильно не разбежишься. Питались на ходу кусочками деревянной твёрдой сушёной лосятины, которая пахла отвратительно, но была на удивление вкусной и быстро таяла во рту, оставляя терпкий привкус какой-то травы, а не мяса. Пили немного, и лишь когда перескакивали ручьи и речки, спали без костров и всякой подготовки ночлега, голову и руки в сетчатый мешок отгнулся и на любое упавшее сухое дерево, после семнадцати часов бега ночью ворочаться не будешь, можно вообще спать, как птица на ветке». Через неделю космонавт начал догадываться о причине такой скорости. Не привыкший к подобным нагрузкам и бесконечному бегу человек напрочь теряет чувство ориентации. Что бы ни упасть, надо было всё время смотреть под ноги или чуть вперёд. Впереди перед глазами весь день маталась лёгкая катомка на спине Клавдии. Под ногами мелькали мхи, травы и валежник. Стало казаться, будто они всё время движутся за солнцем и утром бегут на восток, в полдень на юг и вечером на запад. Все прежние представления о передвижении в пространстве оказались разрушенными, поскольку пробежать без карты и компаса целый день, а потом точно выйти к землянке с запасом вяленого мяса или к переправе через большую реку, где в кустах замаскирован облаз или на худой случай плот для нормального человека было невозможно и воспринималось как чудо. На тринадцатый день пути они прибежали на высокий берег не очень широкой с большими плёсами равнинной реки, настолько медленной, задумчивой и дремотной, что Космач угадал: сон, река. И сразу стал выискивать приметы. Однако на первый взгляд всё вокруг было как везде: нетронутые боры, заросшая красноталым пойма, вечерний час, остекленевшая вода и всплеск крупных рыб. Пока клавади куда-то бегал, как с мальбута вгляделся в эту реку, как в лицо незнакомца и заметил отличие. Не в пример остальным, вытекающим из болота и окрашенным в тёмный торфяной цвет, вода в этой чистейшая, горная, и если склониться над ней, полное ощущение, что самой воды нет, и рыба плавает в воздухе. Да и растительность по берегам немного другая. Отдельные гигантские деревья возвышаются над основным ковром леса чуть ли не вдвое, будь то сосны и лиственницы на материковом берегу, пихты в пойме или тополя. Это был верный признак южной тайги. Клавдий прибежал через час, скинул бродни, сунул ноги в реку. Вот и доползли, паря сказал с удовольствием. Погода совсем не свечерела. А далее побегу, а ты топай к старцам. Они тут рядом. Космач подхватил котомку, выскочил на высокий яр, но опомнился. — Погоди, Клавдий, а как же мне назад? — А ты что, паря, дороги не знаешь? — изумился тот. — Не знаю. Не запомнил. Вот какой бестолковый, а сказывают ученый. Ладно, я на обратном пути забегу. Людей, живущих на берегу Сон-реки, назвать старцами не поворачивался язык. Поджары, но жилистые, крепкие мужики с дремучими бородами, непокрытыми головами и разбойничьими глазами женщины в зрелом возрасте и с бесстыдно распущенными волосами. И все наряжены далеко не по иночески, в крестьянские одежды из домотканной цветной материи и жёлтую сыромятную кожу. Обычаи были совсем другие, без привычных среди старабрется в чинных поклонов при встрече, без Христос воскресе, благодаруйте, без всего, что важно для живых людей, чтобы строить отношения. Эти живые и бодрые мертвицы существовали в монастыре каждый сам по себе, не имея никакой власти вождя, настоятеля или игумена. Возможно, поэтому с самого начала Космачу показалось, что в братии существует некий разлад, затаённый, едва уловимый конфликт каждого с каждым и отдельно между старцами и старейцами. Однако тогда он отнёс это к специфике иноческий образа жизни. А как же ещё должны вести себя полтора десятка пророков, собранных в один монастырь? Вероятно, сорока каким-то образом представил им космоча. Санаредские скитники обычных вопросов чураку не задавали, спросили только, потребляет ли он летом пищу, и показали лабас, срубленный на трёх высоких пнях, чтоб медведь не достал. Там возьмёшь Бытовавшее на среном пути убеждение, что они питаются только водой и отварами ягод, святым духом живут, как предполагал Космач, особым способом дыхания, когда продукты распада углекислого газа усваиваются кровью через лёгкие, не выдерживало никакой критики. В летние месяцы старцы действительно ничего не ели и как птицы пили только росу, собирая её рано утром чистой холстиной промокали и отжимали в берестяной туес, причём каждый себе. Однако на всё остальное время мешками заготавливали сушёные ягоды всех сортов, пудовые связки вяленой медвежатины, лосятины и рыбы. Лабаз ломился от продуктов, оставшихся с прошлой зимы, а уже шла заготовка на следующую. Другое дело, ели старцы очень мало и в холода. На весь день кусочек велинины, две горсти ягод и горсть сладко-кислой серой муки, бог весь из чего смолотый. Если учитывать, что в некоторых старообрядческих толках существовал культ еды, когда на завтрак подавали по 4-5 блюд, то рацион старцев в самом деле святой дух. Что касается их религиозных воззрений, здесь действительно было нечто неожиданное, оригинальное, но покрытое таинствами. Касвому долго не удавалось послушать и посмотреть их общую литургию, когда старцы и старецы раз в день собирались вместе на восходе солнца и пели гимны. То ли от чужака прятались, то ли так уж заведено было, но каждый раз они выбирали новое место где-нибудь на высоком берегу и угадать его оказывалось невозможно. Пока на сон реку не вернулся из бегов к лест млой, пророчествующий странствующий старец, своеобразный отщепенец, ибо жил он не в кельях братского корпуса, харомин выстрый, как в полурадах, под прикрытием огромной сосны, а в тесной землянки, вороты прямо в песчаном берегу. Всё население монастыря уже примелькалось Наконец-то космач стал различать, узнавать старцев и старец. В их лице было что-то общее, делающее всех похожими, как родных братьев. И вот появилась новая личность. Короткий, длиннорукий человек, в пегой, святой в жгут бороде и с задирестым, вызывающим видом. Возникнув внезапно, он прошел через монастырь, от гордости никого не заметив, спустился под берег, разделся до нога и стал плескаться в воде. Голову намыливал водорослями, тело мыл с песком, вместо полотенца вытерся осокой, надел чистое рубище и залез в свою нору. Гостеприимство на Сонрике тоже было специфическим. Своего крова никто не предложил, возможно, от того, что не след быть под одной крышей живувому с мирквитцом. Потом космоч оч начинал на берегу, чтобы не демаскировать с воздуха. Под старым развесистым кедром благо стояла жара, и даже ночью было душно. Ночью крестьянин Алфеевич растолкал его и велел идти к нему в землянку, мол, сейчас дождь пойдёт. На небе были звёзды, Однако космач пошел, и, как выяснилось, через пять минут, не зря, ливень хлынул, как из ведра. В землянке оказалось просторно, чисто и особенно поразил запах, а точнее воздух, дыхание заметилось само по себе, голова просветлела и отлетел сон. Ему хотелось поговорить, это был первый такой контакт, но... Хозяин завалился на топчан и уснул под раскаты грома. Зато утром разбудил и знаком позвал за собой, как выяснилось, на литургию. Космач не прятался, просто стал чуть в стороне, а старцы выстроились полукругом, и служба началась. Весь этот обряд, чтение стихов, мощное хоровое пение на незнакомом языке, да и само таблице, Звучание языка, впрочем, как весь жизненный уклад старцев, был бы невероятно интересен для филолога или этнографа. Космач искал письменные исторические источники, ту самую Либерию, за которой прибежал в такую даль. А, похоже, Клавдий Сорока обманул. В монастыре не было ни одной постройки, подходящей для хранения огромной библиотеки. По келейкам ее не растащишь и в сарайчик не спрячешь. Обследование окрестностей тоже ничего не дало, по крайней мере, на два километра вокруг никаких признаков потаенного хранилища. Одни угольные ямы, да какие-то непонятные круги, выложенные из камня. Сразу же после литургии Космач спросил Клистиана Альфеевича напрямую, «Покажи царские книги». Тот охотно зазвал в землянку, вытащил из подтопчина самодельный деревянный сундук. «Гляди, коль есть охота!» Сундук оказался забитым берестой. Это были списки, выполненные, может, лет сто назад, с неких первоисточников. Тексты на трех языках — древнерусском, греческом и арабском языках выдавленные по мягкой берёсте и написанные чернилами вишнёвого цвета. Что мог, Космач прочитал сам, остальное ему переводил к лести Малой. Переписчики тщательно скопировали требники, заповеди отцов церкви, наставления по богослужению, возможно, первых христиан. Несомненно, это были следы символа Третьего Рима. Однако всего лишь следы более интересные для богословов и археографов. — А где же оригиналы? — между прочим, спросил Космач. — Откуда все это списали? — Нету, — просто ответил старец. — Когда пришел на Сонреку, уже не было. — Тебя сорока с толку сбил? — Сорока... «Нашел, кому верить!» Кристиан Алфеевич к уху склонился и зашептал. «Я один скажу тебе, где?» «У остальных, спросишь, обманут. Скажут, мы их в бочке засмолили и утопили в реке. Никто тебе, правда, не скажет. На самом деле на сон реки лет семьдесят. Тому раскол случился. Только мы о нем помалкиваем, старцы. Вышел сначала спор великий. Братья говорит, царя в России нету, надо выходить в мир. А наставник...» Амвросий ногой с малым числом старцев против встал, мол, Анхихрис пришёл. Ещё далее в леса бежать надобно. Амвросия прогнали из монастыря, а Леберия по праву всегда достаётся гонимым. Так он построил две реки лодки, погрузил царские книги и уплыл с верными старцами по сон реке. А нам одна берёста досталась. И с той поры без наставника живём и по делом. А где же теперь Амвросий, безнадёжно спросил Космач? Кто его знает? Говорили где-то на устье причалил. Но сколько ни ходили по сонреке, никто устье не мог это сказать. Я грешным делом тоже бегал, ушёл вниз, как Амвросий поплыл, до Замороска вбродел, со зверями дикими сражался, тонул и горел, через всё прошёл. А, возвратился в монастырь сверху. Должно где-то сбился с пути. Не может ветерка по кругу бежать.